Ян Бодевский. «Механика невозможного». Книга одиннадцатая. «Возвышение на краю империи». Глава первая. Открыв массивную деревянную дверь, я ступил на брусчатку. Городок был уютным, компактным и тихим, во всяком случае, в это время. Ночью матросы разбредутся по портовым кабакам, начнут гудеть и устраивать по ножовщину, но, опять же, смотря в каком районе. Здесь можно неспешно прогуливаться, раскланиваясь с прохожими, дышать свежим ветром на набережной, неспешно пить кофе в ближайшей кофейне или покупать свежую газету в киоске. А можно взять с собой меч и пойти на войну. Я предпочитаю второе. Полтора часа назад бродяга переместился из пригорода Фазиса в Шотландию. Если же быть совсем точным, в бухту на южном берегу острова Айлей, где раскинулся старинный городишко под названием Порт-Эллен. По официальным данным, здесь проживает не более тысячи человек, но за счет моряков, яхтсменов и всевозможных прожигателей жизни может увеличиваться до нескольких тысяч. Как вы уже догадались, расстояние тут смехотворное, и если я говорю о районах, то подразумеваю всего два варианта. Окрестности порта и сравнительно цивилизованный центр, где селится публика побогаче. Что интересно, в Порт-Эллине сегодня теплее, чем в наших субтропиках. Температура здесь и так редко опускается ниже нуля, а если задует теплый фён, можно ощутить и все 15. Вот как сейчас». Ветрено, тепло, по небу бегут облака, на тротуарах редкие прохожие. И почти полное отсутствие машин. Хорошо пристроился мистер Джонс. Никакого тебе лондонского смога и прочих урбанистических гадостей. Море под боком, никто никуда не торопится. И можно через подставную контору обустроить здесь круглогодичный док для частной субмарины». Я приветливо помахал рукой незнакомому джентльмену в костюме тройки и кепке шестиклинки. Тот радостно махнул в ответ. Никто из нас друг друга не знал. Более того, я выглядел как типичный англичанин средних лет, а вовсе не как мальчишка, еще не успевший окончить среднюю школу. А все почему? Правильно, я включил иллюзион. С точки зрения настроек, а не ментальные невидимость гораздо проще, чем конкретный образ. В первом случае иллюзион копирует окружающую реальность, считывает ее, интерпретирует и повторяет с ничтожной задержкой в несколько микросекунд. А поскольку реальность зачастую статична, не беру в расчет людей и пробегающих мимо животных, вас почти невозможно засечь. Другое дело, когда вы попали в толпу или плотный транспортный поток, в таких условиях иллюзионы нередко дают сбой или начинают усиленно тянуть энергию из владельца. Поддержка конкретного образа с мимикой, развивающейся на ветру одеждой и сложной детализацией подразумевает повышенный расход ки. К счастью, я успел достичь пусть и неофициального, но третьего ранга, а посему не нуждаюсь в непрерывной циркуляции. А еще мне приходится поддерживать контакт с хорвин и со своими людьми через Ольгу, которую прикрывает другой телепат, ибо сэра Иезекииля всегда сопровождает мистер Паттерсон. Гончая ищет жертву. Индонезийцы из клана Панджейтан тихо и без шума вырезают агентов-миллиардера, разбросанных по всему городу. Байт Мусаев, переместившись через многомерность на борт Шагота, Методично убивает всех, кто несет там боевую вахту. К счастью, большая часть экипажа субмарина отпущена на берег, поэтому работы у него немного. Я же прогуливаюсь по солнечному городку, изредка останавливаясь у киосков, чтобы купить газетку или бумажный стаканчик с кофе. Здесь еще не додумались снабжать стаканы крышками и прорезать в них отверстия. Недоработочка. «Пожалуй, запатентую эту фичу в Российской империи, а потом введу тренд нахождения со стаканчиками по улице и демонстрацию своей состоятельности. сариста не прокатит, а просто простолюдины в массе своей поведутся, хо-хо-хо». «Мне спешить некуда». «У сэра и из в Порт-Эллине куча недвижимости, при этом все зарегистрировано на двоюродного брата его управляющего». Миллиардер преследует две цели – уклонение от налогов и полная конфиденциальность. И таки да, все успешно работало, до вчерашнего вечера. Так вот, мистер Джонс предпочитает жить в частном доме с видом на набережную, но изредка выезжает в загородную резиденцию, чтобы вершить оттуда свои темные дела, или чтобы прислугу проверять. Без понятия, что ему там нужно, мне пофиг. Главное, что к обеду он вернется сюда, в старую часть города. А поскольку его ведут мои ребята, то ничего интересного я не пропущу. По моим сведениям, кортеж еще не выехал. Было, знаете ли, искушение воспользоваться снайперской винтовкой, но я переборол свои позывы. Не люблю стрелять в мелких городках. Дома невысокие, все крыши на виду. Не успеешь расчехлить оружие, как нарисуется столетняя бабка, и сразу спросит, а чего это вы тут делаете? Хотя можно и невидимость включить, но, будем откровенны, я сменил с домоморфом несколько точек, и удачной позиции обнаружить не удалось. Придется валить ушлепка на ближней дистанции, как это принято в здешних краях. Сворачиваю на перекрестке налево, перехожу через пустую дорогу с двумя припаркованными тачками и прогулочным шагом иду в сторону бухты. В правой руке меч-трость, в левой свернутая трубочкой газетка. Чтоб я так жил. Раскидал по миру инвестиции, зашился на край земли и никаких тебе интриг, политики, конкурентов, войн и прочего дерьма. А ведь именно таким и был мой план год назад». Что-то не так я делаю, камрады. Дорога шла под уклон. Я посторонился, пропуская даму с собачкой. Перешагнул через кованую крышку люка, произведение искусства само по себе. Опять свернул, но уже направо. В бухте наблюдалось легкое волнение. Мерно покачивались лодки и яхты. Громоздились вдалеке портовые краны, разноцветные контейнеровозы и неповоротливая махина парома, который вот-вот повезет людей на большую землю». До моего слуха донеслись крики чаек и шорох волн. На противоположном краю бухты виднелись трехэтажные белые домики с островерхими крышами. Еще дальше возвышались пологие холмы, на которых почему-то лежал снег. Сверяюсь с мыслью картой. «Дом сэра Джонса находится метрах в пятидесяти от меня». Респектабельная особняк, облицованный камнем. Три этажа, включая мансардный. Ни ограды, ни собственной территории, ни подземного гаража. Слишком крохотный городок для подобных изысков. Но в том, что стены жилища напичканы артефактами, а дверь собрана из каббалистических плашек, я не сомневался ни секунды. Хорван кружила неподалеку. Сегодня я решил поработать в связке с маленькой машиной смерти, а Байт Мусаев останется на борту Шагота. Он мне там нужен на случай, если британец вздумает телепортироваться в безопасное место. Точнее, если Матвеич не справится с заданием. Вот только есть один нюанс. Пока кортеж сэра Изекииля петляет по серпантинам среди порыжевших и побелевших холмов, «В его доме хозяйничают мои люди, рептилоиды и панджейтан, усыпляют и прячут в подсобные помещения слуг, отключают артефакты, которые им не нравятся, и устанавливают свои, те, что не понравятся мистеру Джонсу. Гончая сегодня никого не трогает, просто наблюдает и снабжает меня ценными кадрами». В соседнем доме обнаруживается крохотная кафешка с круглым столиком, выставленным на тротуар, и парочкой плетеных стульев. Мне приходится взять чашечку кофе, чтобы спокойно посидеть, читая свежие новости. Купил я знаменитую «Таймс», при этом английский меня не смущает от слова «совсем». Итак, что у нас творится на Туманном Альбионе?» Король занят благотворительностью, премьер-министр встретился с полномочным представителем НАСКО и обсудил ситуацию в мире. Сборная Британии по крикету выиграла мировой чемпионат. Один лорд женился, другой умер, третий отреставрировал свой замок в Уэльсе и в честь этого организовал званый ужин, на котором собрались сливки общества. А вот когда я увидел, что молодая и набирающая популярность группа «Дипешмот» вернулась из мирового турне, на глаза навернулась скупая мужская слеза. «Боги» — хоть одно знакомое название. В целом, британские новости — лютая скукотища Лучше бы приехали в Россию, у нас поучились. Что не новость, то разборка между аристократами. Захватили корабль, спалили фабрику, устроили массовую драку в дворянском клубе. Или оргию какой-нибудь, о которой пронюхали журналисты. Или оргию с дракой и грандиозной попойкой. Хэт-трик. Даже эстрадные звезды у нас жгут напалмом, разводятся, женятся по десять раз, спят с наследниками известных родов, творят всякую жуть на закрытых вечеринках. Я с нетерпением жду момента, когда подрастет Киркоров. Ему сейчас лет двенадцать-тринадцать, наверное. Впрочем, не уверен, что его вытащат из Болгарии здесь, вам не там. А, вот и те, кого я с нетерпением дожидаюсь. К соседнему дому подкатывает кортеж из трех автомобилей. Все черные, бронированные с тонировкой. На меня сразу повеяло силой, телохранители Джонса обладали вторыми рангами, как минимум. В теории, я мог бы сейчас спустить на миллиардера гончую и поставить точку в нашем затянувшемся споре». Но, во-первых, могут остаться свидетели, которые настучат на нас инквизитором. А во-вторых, это слишком просто. Джонс долго прятался за спинами других людей, и я хочу посмотреть ему в глаза, когда он будет умирать. Машины припарковались по-хамски, заехав боковыми колесами на тротуар. Из крайних тачек молниеносно выбрались телохранители. Причем некоторые телепортировались, проявив себя по обе стороны от крыльца. Я насчитал двоих прогунов, четверых мед, кинетика и криуса. Из центральной машины сначала вышел водитель, он открыл заднюю дверь и выпустил своего хозяина. С другой стороны авто предсказуемо объявился Паттерсон. Острый момент. Телепат начал сканировать окружающее пространство, пока хозяин величественно шел к своему дому. Джонс выглядел по своему обыкновению стильно и дорого. В костюме тройки сшитом на заказ, с клинковой тростью, в дорогих лакированных туфлях и серой шляпе Федоре. Паттерсон и двое телохранителей скользнули по мне взглядами. Я невозмутимо читал газету, игнорируя всю эту компанию, с совершенно равнодушным и снобским видом, как будто делаю всем одолжение, что заглянул в эту кофейню и почтил набережную своим присутствием. Сканирование Паттерсона ни к чему не привело. У меня на голове был артефактный обруч старшей рептилии. Проверенное и эффективное средство. По противоположной стороне улицы прогуливалась группа шумных туристов. Явно подвыпивших, щелкающих фотоаппаратами и оживленно переговаривающихся между собой. Охранники тотчас переключили внимание на новый объект. Двое сопровождающих последовали за хозяином. Краем глаза я отметил, что дверь действительно каббалистическая. Проем раскрылся, сопровождаемый сухими щелчками накладывающихся друг на друга плашек. Джонс скрылся внутри здания. Несколько человек остались стоять, присматриваясь к прохожим. Водители заняли свои места и отогнали машины куда-то за угол, в полутемную арку. «Значит, у британца есть двор, а там личная парковка». Хорван мне показывал эти задворки, а я не обратил особого внимания. Там отирался кто-то из дежурных охранников, но для моего плана это несущественно. У крыльца остались Криос и Мета. Все остальные постепенно ушли в дом. Что примечательно, прыгуны поднялись по ступенькам на своих двоих. Значит, сэр Изакииль оборудовал свое логово отклоняющими линиями диска. И снова у меня возникло искушение натравить на супостата в гончую. Хорошо, что мои нервы — стальные канаты. Самое веселое будет происходить внутри. Выждав еще пару минут, я встал, положил рядом с недопитым кофе пару монет и легкомысленно, помахивая тростью, скрылся за углом. Людей не было. Я тотчас перенастроил иллюзион, врубив режим невидимости. Слился с окружающим пространством – мостовой, урной, каменной стеной и узким окном. С водосточной трубой, пролетающей чайкой, балконным карнизом. Врубаю проницаемость. А вот теперь погнали. Возвращаюсь на знакомый тротуар, огибаю столик и собирающего монеты бариста. Скорее по привычке, чем по необходимости. Спокойно приближаюсь к резиденции Джонса и, не доходя нескольких метров до телохранителей, ныряю в стену. Уже внутри ко мне присоединяется Хорвин. Я отдаю приказ дежурить у двери и убивать тех, кто попытается зайти внутрь. За исключением моих людей, но они уже в здании. Ха-ха. Гончая тоже под иллюзией и двигается совершенно бесшумно. Особняк Джонса ничем меня не удивил. Пол в староанглийском стиле, обшитый деревянными панелями. Со здоровенной пастью камина, двумя креслами, массивной мебелью и резным декором. Все традиционно, консервативно. Вернув себе материальность, делаю перекрытия и стены прозрачными. Дом превращается в стеклянный лабиринт с условными гранями и набросками комнат. В такие моменты возникает ощущение, что ты смотришь на эскиз реальности. Изакиль Джонс находился в своем кабинете, на третьем мансардном этаже. Раздраженно звонил в колокольчик, вызывая прислугу. «Вот только никто не придет! Об этом позаботились мои подчиненные!» Больше всего меня интересовал Паттерсон, связующее звено между своим хозяином и разбросанными по дому воинами. Я решил устранить телепата в первую очередь. Паттерсон так и не понял, что случилось, когда он отправился помочиться в туалет. Провалился вниз, так и не убрав свое достоинство в штаны. Сквозь потолки и перекрытия в подвал. И еще дальше, глубоко под землю. Туда, где его перемолола своими щупальцами вездесущая Хорван. Один ноль в мою пользу по мертвецам. Хорван выскальзывает обратно, а фундамент и бетонная стяжка обретают плотность». Я снимаю с головы обруч и убираю в поясную сумку. Гончая летит к двери. А индонезийцы по одному вырезают всех, кто мог бы защитить британского миллиардера от возмездия. Впрочем, чего это я? Раз он перешел мне дорогу, защиты не существует. С кривой ухмылкой я направился к лестнице.